Глава 4 Когда Влад поднялся с больничной койки, у него еще не сложилось четкого плана предстоящих действий. Косарев был оперативным агентом высочайшего класса и во многих случаях полагался на импровизацию. Вот и сейчас он решил действовать, исходя из реалий сложившейся обстановки. Сняв гипс и сделав полноценную десятиминутную разминку, Владислав почувствовал себя совершенно здоровым и полным сил. Не теряя времени, он начал операцию по освобождению. Осторожно приоткрыв дверь в коридор, Влад увидел в метре от себя дремлющего на стуле полицейского. Его напарник развлекался болтовнёй с дежурящей по этажу медсестрой. Влад осторожно шагнул за порог, положил пальцы на шею спящего и слегка прижал артерию. Коп, не просыпаясь, потерял сознание. Ухватив жертву за воротник, Косарев быстро втащил обмякшее тело в палату. На то, чтобы раздеть бедолагу и натянуть на себя его провонявшую потом униформу, ушло минуты три. Больше всего минут пять-десять заняла подгонка бронежилета. К счастью, этот обладатель огромного пуза оказался с Владом почти одного роста. Уже когда Косарев Сидя на полу, завязывал шнурки ботинок, в палату вошел второй коп, обеспокоенный отсутствием на посту напарника. Влад был готов к такому повороту событий, дав полицейскому сделать три шага вглубь помещения, что гарантированно выводило предстоящую схватку из зоны видимости дежурной медсестры. Косарев начал действовать. Быстрым движением, поднявшись с пола, Влад легонько ткнул противника указательным пальцем под кадык, парализуя дыхание. Обойдя как столб судорожно раздевающего рот полицейского, Владислав аккуратно прикрыл дверь, освободил представителя закона от оружия и рации, сковал ему руки его же наручниками и помог присесть на кровать. У бедняги уже начали закатываться глаза, и Косарев поспешил вернуть его к жизни, нажав на затылке пару точек. Полицейский со всхлипом втянул в легкий воздух. «Ты не подскажешь, любезный?» «Где мне найти мою машину и вещи?» Вежливо поинтересовался Владислав, приставив дуло револьвера к лбу собеседника. «В общегородском центре экспертизы. Угол Лексингтона-Веню и 37-й улицы» торопливо ответил полицейский, дрожа как в лихорадке. Под его обширным задом на белой простыне стало расплываться темное пятно. «Спасибо, любезный!» поблагодарил Владислав с отвращением, глядя на эту картину. Его поразил даже не сам физиологический акт мочеиспускания, а то, с какой быстротой и готовностью Кобс дал информацию. Коротко, без замаха, Косарев ударил полицейского рукояткой револьвера по духу, пристроил тело на кровати и накрыл простыней. Минуты две заняла инвентаризация трофеев. Из оружия Владу достались 17-зарядный автоматический пистолет марки «Глок» калибра 9 мм с двумя запасными обоймами и шестизарядный револьвер марки «Смит-Эндвессен» 357 «Магнум» и 12 патронов к нему. С точки зрения Владислава эти модели были устаревшими, но в его ситуации выбирать не приходилось. Надвинув на глаза фуражку, Влад вышел из палаты и неспешной, уверенной походкой направился к стойке дежурной. Какие-либо силовые методы для нейтрализации медсестры применять не пришлось. Увидев лицо подошедшего и узнав в нем лежачего больного, женщина от неожиданности хлопнулась в обморок. Мимолетно удивившись подобной чувствительности медработника, Косарев отнес даму к полицейским. Быстренько связал всех троих, ставил кляпы из подручных средств, и беспрепятственно покинул больницу. На улице он мгновенно остановил первое же такси, назвал адрес и уже через 10 минут был на месте. По пути Владислав с любопытством разглядывал дома, автомобили и редких по ночному времени прохожих. Это был совершенно чужой город, совсем не похожий на тот, в котором он прожил почти два года. Это совершенно чужой мир, мысленно поправил себя Влад. Интересно, как выглядят здесь Москва и Петербург. Центр экспертизы размещался в пятиэтажном здании старой постройки. Окна первого и второго этажей были забраны решетками и находились под сигнализацией. Входов в здание было два – центральный и со двора. Во двор, обнесенный трехметровой стеной, вели охраняемые ворота. На углах дома и забора, над главным входом и над воротами, висели какие-то штуковины с объективами. Примитивные видеокамеры, догадался Влад. В принципе, после небольшой подготовки, Косарев мог проникнуть в экспертный центр в любом месте. Но, прикинув расклад по времени, а его катастрофически не хватало, Владислав решил воспользоваться своей униформой и войти через главный подъезд. Возле двери был встроен интерком, но не успел Косарев поднести руку к кнопке, как дверной замок щелкнул, открывая доступ внутрь. Владислав осторожно вошел, готовый к любым неожиданностям. В обширном холле, в будке из пули непробиваемого стекла, скучал молодой охранник. «Привет — Привет! — поздоровался страж, не заподозривший подвоха от человека в полицейской форме. — Ты чё так поздно? — Срочно понадобились результаты экспертизы по одному делу, — небрежно ответил Влад, имитируя бруклинский акцент. — Остался здесь кто-нибудь из яйцеголовых? — В седьмой лаборатории два придурка торчат. — Да, в шестнадцатой, где на днях взрыв случился. Работает целая бригада, — объяснил слова охотливый охранник. — Мне как раз шестнадцатую. Это на четвертом этаже? — Ты здесь впервые, что ли? — удивился охранник. Шестнадцатая на третьем, от лифта по коридору налево, пятая дверь. Лифт вон там, в углу. Спасибо, дружище, – поблагодарил Владислав и поспешил в указанном направлении. Та легкость с которой он проник в закрытый, в общем-то, объект, удивляла и настораживала. Неужели здесь так слепо при... привыкли доверять униформе? Ведь охранник даже документов не спросил. Но не воспользоваться таким положением вещей было бы глупо. В шестнадцатой лаборатории было многолюдно. Три человека в белых халатах с помощью манипулятора пытались разобрать кусаревский автомат АК-104, лежавший в небольшой камере за толстыми бронестеклами. Еще двое копались в рассыпанных на длинном столе оплавленных обломках радиосканера. Четверо дальней стены разглядывали на мониторах подробные фотографии остальной владовой техники. Работать с этими устройствами напрямую эксперты небезосновательно опасались. В следующий момент стороннему наблюдателю показалось бы, что по помещению пронесся небольшой торнадо. Впоследствии при просмотре видеозаписей камер наблюдения движение Владислава удалось рассмотреть только при сильном замедлении. От входа Козырев двинулся влево и против часовой стрелки обошел лабораторию по пути точными ударами в болевые точки, врубая экспертов. Потом, уже не спеша, Влад собрал самые необходимые приборы, оружие и боеприпасы, а на остальных включил самоликвидаторы. Для нормальной инфильтрации в незнакомый мир нужны были деньги и документы поэтому Владислав, не брезгуя, обшарил карманы всех находящихся в помещении людей, добавив еще несколько сотен долларов к тем стам, что оказались у полицейских в больнице. Плюс к тому Влад оказался счастливым обладателем десятка кредитных карточек. За помещением все-таки присматривали, и на выходе Косарева постарались задержать. Не желая причинять охранникам серьезного вреда, Владислав не стал стрелять, а опять перешел на скоростной режим, отключил охранников и вышел во двор. При одном взгляде на разбитый броневик стало понятно, что восстановлению он не подлежит. Забрав из тайников машины еще несколько предметов, в том числе запасной комплект одежды, Владислав активировал ликвидатор, и фургон вспыхнул ярким термитным вспламенем. Услышав на улице завывание сирен, Косарев выбил ворота шашкой направленного взрыва и беспрепятственно покинул территорию экспертного центра за несколько секунд до появления полицейских машин с подмогой. В каком-то переулке через два квартала Влад переоделся, избавившись от надоевшей униформы и с помощью карманного грим-набора слегка изменил лицо. Еще через три квартала Косарев поймал такси, довершие его до Центрального железнодорожного вокзала. Старое здание стояло на том же месте и в том же виде, что и в мире Владислава. На вокзале, в камере хранения, Влад оставил баул со спецтехникой, оставив при себе только импульсный пистолет кистень, два магазина к нему, несколько электронных штучек и компьютер. Присмотревшись к окружающим его людям, Косарев уловил – Некоторое несоответствие своего одеяния к господствующему здесь стилю. Прямо при вокзале в ночном магазинчике Влад приобрел чемодан, пару костюмок, десяток рубашек, ботинки, белье и полдюжины мелких мужских аксессуаров. Переодевшись в туалете в обновке, Владислав сейчас ничем не отличался от какого-нибудь клерка средней руки. Чтобы в дальнейшем не светиться с кредитками, Косарев обналичил сколько смог в первом попавшемся банкомате. Вот теперь все концы обрублены, и опознать беглеца из больницы можно было только по нескольким глубоко запрятанным удостоверениям, жетонам и водительским лицензиям. В общем-то, использовать их Влад не собирался. Документы ему были нужны в качестве образцов для изготовления подделок. Только утром, сменив несколько такси и многократно проверившись, на наличие хвоста, Косарев снял номер в дешевой гостинице, где у гостей не спрашивали документов. Приняв душ старой, ободранной, но чистой ванной и приняв меры безопасности на случай чьего-нибудь вторжения, Владислав рухнул на кровать и мгновенно уснул. В принципе, в нормальном состоянии офицеры спецвойск могли неделю обходиться без сна, но сейчас он хотел отдохнуть впрок. Проснулся Косарев, как и планировал, в два часа пополудни. Выйдя из отеля на разведку, Влад перекусил в китайском ресторанчике и, немного прогулявшись по улицам, зашел в магазин поддержанных электротоваров. Здесь, разговорившись с продавцом, Владислав почерпнул немало нового об информационных технологиях этого мира. Влада очень порадовал факт наличия глобальной компьютерной сети. Проблема входа в нее решилась очень быстро – Косарев недорого купил неплохой мобильный телефон с функцией GPRS. Скорее всего, низкая цена объяснялась криминальным происхождением аппарата. Вернувшись в отель, Влад, следуя советам своего последнего собеседника, вошел в интернет. Немного пошлявшись по общедоступным сайтам и уловив принципы построения сети, Косарев решился на взлом. Объектом его атаки стали серверы Министерства обороны. Одна из тех штучек, что Влад прихватил с собой, была мощным процессором с узкой специализацией, подбором паролей доступа. Это устройство на сленге оперативников называлось электронной отмычкой. В мире Владислава отмычка могла вскрывать ключи с 300 тысяч битовой кодировкой. Здесь такие возможности не пригодились. Самый сложный ключ оказался 1200-битовым. Косарь влазил по компьютерам Пентагона до самого вечера. Ему удалось узнать не только местоположение базы ВМС – это оказался Норфолк, где удерживали Кафтаранга Крюкова, но и номер коттеджа в жилой зоне, расположение комнаты. Также удалось скачать подробнейшую со всеми постами и коммуникациями схему базы. После получения этой важной информации Владислав еще немного пошарил в сети, попутно открыв счета на крупные суммы в нескольких банках, а также забронировав места на все ближайшие рейсы – Нью-Йорк-Норфолк и Нью-Йорк-Москва. Остаток времени Косарев потратил на изготовление документов по конфискованным образцам. Для этого у него был специальный принтер, легко имитирующий и бумагу, и пластиковые карточки. К утру следующего дня подготовка к спасательной операции была завершена. По пути в аэропорт Влад заскочил на центральный вокзал и забрал свое оружие и снаряжение. Досмотра в аэропорту Владислав не боялся. Вся его техника была сделана из специальных сплавов, невидимых для детекторов службы безопасности. Перелет от Норфолка не занял много времени. Прямо в зале прилета Косарев арендовал легковую машину. Долго разбираться в управлении не пришлось. В его мире США до сих пор пользовались похожими автореликтами. Несколько раз объехав город, чтобы иметь живое представление о местности, в которой предстояло действовать, Влад снял номер в мотеле и арендовал еще одну машину. Городок изобиловал магазинами, торгующими военной формой. Сказывалось присутствие базы МС, и Владислав сумел быстро подобрать нужный комплект обмундирования. Запершись в номере и снова проникнув на сервер Министерства обороны, Косарев организовал поступление командованию базы Норфолка уведомления о прибытии представителя разведуправления флота для допроса задержанного и приказа о всяческом ему содействии. Сначала Владислав хотел послать приказ об этапировании Крюкова в центр, но потом сообразил, что такое вряд ли пройдет понадобится согласование с вышестоящим начальством. А вот фокус с простым разведчиком, прибывшим для формального допроса, вполне мог пройти. Затем Влад сварганил себе документы на имя командора Хокинса, реально существующего офицера штаба РУВМС. Этой ночью Косарев спал особенно крепко. Наступала самая ответственная часть операции. В 10 часов утра Вооружившись до зубов и готовый ко всему, Влад подъехал к КПП на арендованной машине. Командир базы уже отдал предписание охране на пропуск командира Хокинса, поэтому караул беспрепятственно пропустил Влада на территорию, предупредив, что в здании штаба его ожидает местный резидент РУ ВМС. Встреча с этим человеком не входила в планы Косарева. В приватном разговоре разведчик легко мог распознать в прибывшем чужака. Ведь несмотря на более-менее хорошие документы, Влад не разбирался в нюансах здешних взаимоотношений. Благодаря скачанным планам базы, Козырев отлично знал, где находится нужный коттедж и направился прямо к нему. По сведениям, почерпнутым из компьютера, непосредственная охрана состояла из шести человек. Подъехав прямо к домику, Влад не спеша вышел из машины и медленно сделал несколько шагов к крыльцу. Резко перейдя на скоростной режим, Владислав за несколько секунд налепил взрыв пакета на входную дверь и окна комнаты охраны. Осколки дерева и стекла еще падали на пол, когда Влад ворвался в караулку. «Страна непуганных идиотов», подумал Косарев точечными ударами, отключая разинувших рот от удивления сержантов морской пехоты. «Так...» «Двое за мониторами, двое рядом, в комнате отдыха, значит, остальные наверху», – рассуждал Владислав, пулей взлетая по лестнице. «Двое дебилов на площадке перед запертой дверью только начали отрывать задницы от стульев. Взяться за оружие им даже не пришло в голову. На их же счастье. В противном случае им бы досталось сильнее». Обыскав тела морпехов, Влад нашел ключи от комнаты и громко крикнув «Антон, свои!» распахнул дверь. Предупреждение оказалось не лишним. Крюков уже стоял в боевой стойке слева от входа. При виде Косарева его лицо вытянулось. «Влад! Вот уж кого не ожидал здесь увидеть! Ты как тут очутился? Наши послали?» «Антон, все вопросы потом. Сейчас срочно нужно уносить ноги». «Ты в состоянии быстро передвигаться?» На ходу спрашивал Владислав, увлекая Ковторанга за собой. «Легко! Даже удивительно! Ведь когда меня из воды вытаскивали, я совсем плохой был. Сильная контузия!» ответил Крюков, быстро спускаясь по лестнице. «Оклемался за несколько минут!» Не успели друзья сесть в машину, как на дальнем конце улицы показалось несколько армейских джипов. «Быстро среагировали!» «Есть у них грамотные люди», – подумал Влад, давя на педаль газа. На полпути до КПП дорогу перекрыл тяжелый грузовик, за которым готовились к бою солдаты. Все-таки на базе оказался толковый командир, сумевший сопоставить приезд незнакомого офицера и переполох в домике для VIP гостей «Чисто уйти не удалось. Придется прорываться. Держи ствол!» – Косарев сунул крюкову кистень а сам извлек из сумки на заднем сиденье штурмовую винтовку пещаль. Подъехав к заслону почти вплотную, они открыли огонь на поражение. Вырваться с территории базы им удалось только через полчаса. Боеприпасы почти закончились, а за их спиной громоздились десятки трупов. Кто-то кидал ничего не понимающих солдат в бой, подразделение за подразделением, как в мясорубку. Шансов на поимку беглецов у них почти не было. Не имеющие четких указаний, кого нужно ловить и связи между взводами, морские пехотинцы сумбурно перемещались по базе, периодически вступая в перестрелку друг с другом, а, наткнувшись на машину Влада, были обречены. Заполненные гель-взрывчаткой тонкостенные 9 миллиметровые пули, разогнанные электромагнитами в стволе, пищали до скорости в пять звуковых, Встречаясь с любой преградой, взрывались, как снаряды легкой пушки. Ни бронежилеты, ни броня боевых машин не могли защитить солдат. Изрешеченный автомобиль бросили на гигантской стоянке какого-то супермаркета. Запасной автомобиль был припаркован на соседней улице. До рейса на Нью-Йорк оставалось только 40 минут, но друзья успели заскочить в мотель, чтобы переодеться, изменить внешность и забрать Владово снаряжение. Дороги, ведущие из города, уже начали прикрывать, но Крюков и Косарев благополучно прошли проверку. Документ Влад сделал великолепный, не подкопаешься. В аэропорту царил бедлам. Прибывшие из базы морпехи попытались запретить вылеты, но, натолкнувшись на сопротивление администрации, подкрепленное возмущением пассажиров, бестолково слонялись по залам. Толком не знающие, кого искать, военные то устраивали поголовные обыски, то перекрывали выходы. Но рейсы с горем пополам уходили, и беглецам все-таки удалось покинуть Норфолк.